Часть третья. Конец Арбатского театра. Глава первая, в которой Москва узнает, что война началась. Наполеон, окруженный блестящей свитой генералов, адъютантов, пожей дорожной карете, запряженной шестерской коней, мчался на восток, к тому месту, где французская армия, повинуясь его приказу, должна была перейти границу и вторгнуться в пределы России. 11 июня он подъехал к Неману. Осмотрев место переправы, одобрил его и приказал на следующий же день начать торжение своих войск на русскую землю. Приказ был выполнен, и 12 июня 1812 года война началась. Вдруг Наполеон вышел из своей походной палатки, которая раскинулась на левом крутом берегу, и, приложив глазу зрительную трубку, стал наблюдать, как его войска переходят на правый берег по трем навезенным через реку мостам. Мосты эти, лежавшие на лодках, покачивались под ногами сотен тысяч, десятков тысяч солдатских ног, и вереницы солдат, шагавших по этим шатким мостам, тоже все время слегка покачивались. Солнце ещё не поднялось, и трава не блестела, той яркой влажной зеленью, какая бывает после обильной ночной росы. Далеко видной из крутого берега. Сейчас были как бы усланы низким сизым туманом. И такая тишина, такое безмолвие царило в этот ранний утренний час, что, казалось, никто и ничего не сможет нарушить ни этой тишины, ни этого безмолвия. Война началась. да война, о возможности которой говорилось Много месяцев подряд, но в которую не хотели верить миллионы людей. В тот самый день, когда передовые войска Наполеона перешли Неман и вторглись на русскую землю, император Александр проводил время на одном из пышных приемов, устроенном поместье графа Бенинсена. Известие о переходе неприятельских войск через Неман застало его почти врасплох, хотя именно... Ожидание войны привело Александра со всей святой Вильной, поближе к границам России. В тот же день Наполеону было направлено послание, в котором говорилось поздно избавить человечество от бедствий новой войны. Стоит лишь отвести все французские войска обратно за Неман. Послание это, однако, осталось без ответа. И тогда был отдан приказ русским войскам о том, что мира не будет до тех пор, пока хоть один вооруженный француз останется на русской земле. И война началась. Началось то, что принесло неисчислимое бедствие земле русской и русскому народу, завершившись великой славой России. Началось то, что закончилось разгромом и позором французской армии и падением великой славы самого Наполеона. Если бы этот человек, стоящий сейчас на крутом берегу Немана, с удовлетворением разглядывающий, как все новые и новые полки вторгаются в пределы чужой страны, мог предугадать, какое поражение ждет эти полки и все его войско спустя лишь полгода, с какой поспешностью отдал бы он приказ генералам и адъютантам всему своему штабу сейчас же немедля вернуть эти полки обратно, чтобы ни один французский солдат не остался на русской земле. Но, упоенный победами, он и не пытался себе этого представить, и французские войска тремя непрерывными потоками вливались за границы чужой страны. А Москва пока еще не знала начала войны. В Москве жизнь шла своим чередом. Правда, из уст в уста передавалось известие, что все офицеры вызваны в свои полки. Все знали, что царь покинул Петербург и более месяца находится в Вильно при армии Барклай-де-Толи, делая смотры и маневры своим войскам. Тот день, когда война для Москвы вдруг стала явью, и слухи перестали быть только слухами, этот день для Сани и для всех москвичей нежным благополучием. По всей Москве перезванивались колокола, слышнее всех Благо вестили с Ивана Великого, но из колокольни Зачатьевского монастыря и с Новодевичьей Звонницы тоже доносился звон колоколов. Анюта примчалась с утра, Санька ее ждала. Еще раньше сговорились сходить на гулянье, то ли в нескучные, то ли на девичье поле. На отмаш, распахнул дверь, она остановилась на пороге. И пускай их дедушка до да Санька полюбуются на ее кисейное в розочках платье, Да на круто завитые кудряшки. Хороша, а то нет. И тут же затараторила. Сашечка, ты что ж, не прибрана еще? Степан Акимыч так и засветился улыбкой. Ангелька моя, вот ты ведь ко времени пришла. А мы сейчас судили, дорядили прямо одно важнейшее дело. Садись, садись, детка. Два ума хорошо, а третий никогда не помешает. «Ах, дедушка, да зачем же мне садиться, коль я пришла за Сашенькой? Сашенька, душечка моя, слушай, чего я разведала!» И, мешая русскую речь словечками то в нос, то картавя, Анюта принялась рассказывать, что нынче в нескучном будут разыгрывать воинственную пантомиму про баталию генерала Мальбарука. Еще будут скачки и вольтежировки, скачать будет госпожа Киарини!» равной которой нет в искусстве, вольт на лошади. Может, лучше на девичье поле сходим?» Перебила ее Санька. У нее был свой расчет. С Федором сговорилась там встретиться. «А туда своим чередом!» У Анюты лукаво сверкнули глаза. «Знаю, знаю, кто там будет!» «Да ты тихо хмуришься!» «Ну, станут показывать монстра во трех руках да черных, причерных гуронских дикарей!» Потом, покружившись, кричала. А мой туалетец почему не хвалит? Степан Акимыч тотчас тот час потускнел и насупился. Строго спросил, откуда у тебя, Анюта? Говори, и без утайки. Анюта надула губки. Всегда вы так, дедушка. Откуда да откуда? Известное дело откуда. Мамзель Луиза подарили. И, взявшись пальцами за края юбки, И, растянув эту юбку сколь, возможно, пошире, спросила у Сани. Весь вечер штопала. «Незаметно?» «Нет?» «Сашенька, ты ответствуй. Сперва погляди с пристрастием, а уж потом ответствуй. Заметно?» «Аль незаметно, что подштопала». И снова вихрем закружилась перед Санькиными глазами. Да тут разве чего углядишь, да хоть и штука все одно загляденье туалетит, спроси, у мадама Шальме брали? И сказать не могу тебе, Сашенька, до да чего я люблю свою Мабзель Луиз, как мать родную. Уж лучше бы Анюте не говорить этих слов. Степан Акимыч подскочил, будто его гадюка ужалила Как смеет Анюта в мыслях держать такие чувства про чужеземку-француженку. Да возможно ли сие злодей и человечества Бонапарт задумал не весь что против нас, а она... «Люблю, как мать родную!» До того разбушевался Степан Акимыч, что даже Анюта с превеликим трудом смогла его успокоить. И на шею ему кидалась, и миловала, и целовала, и разными словцами улещивала. Это она умела. И, наконец, хитрая девчонка. Давай спрашивать, о чем это они с Саженькой судили и рядили, о каком таком важном деле вели разговоры перед ее приходом. И беседа и сразу приняла другой оборот. Пожалуй, это и было последним счастливым утром, какое они провели втроем, еще не помышляя о бедах и невзгодах, которые были не за горами и разлучили их навсегда. — Ангельчик мой! — вскликнул Степан Акимыч, тут же засветившись доброй улыбкой раздумывали а о то, том, ударушкой, какую роль готовить к экзамену. Анюта удивилась. К экзамену? Какому такому экзамену? О таком она и слыхом не слыхала, что это дедушка придумал. Тут уж Саня, покраснев и смущаясь, рассказалась, что вчера, мол, дедушка побывал в театральной школе на Солянке. Да-да, то, что при воспитательном доме. И ему там сказали... «Был, был, Анюточка!» — подтвердил Степан Акимыч. «А уж как меня приняли! Со всем высоким и благородным уважением знакомых ведьма, иным суфлировал, с иными сам подвязался на подмостках в молодые годы». И дальше стал рассказывать, что через месяц или через два велена было ему с Санечкой явиться в школу, и коли найдут у Санечки талант, а такое имеется, в том сомнении нет, то примут ее воспитанницы всей школы, а разговор у них был такой. Какую же роль готовить им к экзамену? Корделию из «Короля Лира», английского сочинителя Шекспира, а ли из модной ларки своего русского сочинителя Ивана Андреевича Крылова? Или, может быть, лучше Ксению, которую с таким бесподобством играла Катенька Семенова. Анюта с минут подумала, потом тряхнула льняными своими кудряшками и, засмеявшись, воскликнула. «Да раздумывать-то зачем? И то, и другое, и третье готовьте. Все разные амплуа. В какой роли Сашенька будет лучше, то пусть и покажет на экзамене». Ответ этот привел Степан Акимович в самое превосходное расположение духа. Знал ведь, что это у дитяти ума фалата. А время шло, и Аню стала поторапливать Саню, чтобы та поскорее собиралась, а то не успеют они побывать и там, и сям. За мной дело-то не станет. Санька в миг переплела косу и переоделась. Девушки поглядели друг на друга, полюбовались одна на другую, поохали, повертелись. И, взявшись за руки, побежали по Арбату, а там по Плющихе и дальше, прямо на Девичье поле, где в тот день были и балаганы, и карусели, где показывали монстров о трех руках и чернолицых гуронских дикарей, и где, по саниным расчетам, уже должен был ждать их Федор. А с Федором нежного февральского вечера они встречались чуть ли не всякий день. Снова стал он приходить за кулисы и торговать с битнем. Как только появится со своими баклагами и кружками, Саня тут как тут. Давай, помогу тебе. Улыбнется и в ответ, помоги. но вот Саня зазывать своим звонким ясным голосом. А вот тут сбитень, медовый, имбирный, сладкий-пресладкий, Лучше не бывает. Федор кружки наливает, деньги получает, Карман медики опускает. А Саня стоит рядом и глядит на него, и наглядеться не может. А он между делом покосится на нее, чуть усмехнется и ласково спросит, «Ты чего уставилась? Может, чего новое узрело? Не таись, скажи!» Покраснеет Саня, смущенно улыбнется, но глаз не отведет. «И от улыбки этой...» На позоровевших щеках Лишь засияют ямоч, И от этих своих ямочек И от застенчивой улыбки Станет еще краше и милее А как начнется спектакль Федя уже не идет ни в какой район Тут остается на сцене И рядышком стоят они в уголке Все за той же левой кулис И вместе глядят на спектакль И вместе суть отрядят Про игру актеров А все чаще и чаще Удивляется Федор суждением Сани Подишь ты, ведь недавно, в тот день, когда привел ее первый раз в райок, была темной-притемной по этой части, ничего не соображала. А теперь Степан Жакимыч красивого возбитенщика. И Санькины глаза, когда она глядела на парня, лишнего слова о всем предмете ей не задал. Сама Саня завела с ним разговор про Федора, просила однажды вечер. Дедушка, нравится он вам? Тебе был бы по сердцу, сударуш, ответил Степан Акимы. А я что? Нет, вы мне как на духу скажите. Хороший он, добрый, Пригожий. Что так, то и так. Пригожий парень. — Весьма пригожий. А хорош ли? Ведь надобно с человеком не один соли съесть, чтоб понять, какое у него нутро, а вам он по душе дедушка. И от этого ответа уклонился Степан Акимыч. И опять же, сударуш, и на это ничего не скажу словом, с ним не перемолвился. Как же я могу судить, по душе ли мне человек или нет? Ты кумекой сама. Саня в долгой задумчивости смотрела на Степана Акимовича, пока не сказала. А вы ему, дедушка, очень по душе пришли и решили мы между собой, как обвенчаемся, просить вас, дедушка, коли будет угодно вашей милости, не покидать нас, а жить в нашем доме. От этих... Санькиных слов Степана Акимыча даже в слезы кинула. — Сударушка ты моя, сударушка! Да кто я тебе такой, чтобы тебе а то меня просить? — Роднее всех родных, вот вы кто мне, дедушка! А Степан Акимыч помолчал, вздохнул и грустно улыбнулся. — Не он ведь, а ты, Сань, твое доброе сердце! Саня изумилась в прозорливости Акимыча, потому что не Фёдор, а именно она про то ему сказала, и сказала твердо и непреклонно, Федор же лишь чуть-чуть кивнул в ответ. Но сейчас, услыхав слова Степана Акимыча, она кинулась к нему и скричала горячо и страстно «Вместе! Вместе так надумали, дедушка миленький!» Одинаково мыслим. Тот же вечер рассказала Саня Акимовичу. Нет, не теперь, не в скором времени хотят они венчаться. Теперь и об этом говорить нечего. А вот недавно хозяин Фёдора купил второй дом. Очень богатый Фёдор хозяин. И желает еще одну лавку открыть. А в той новой лавке, ежели Фёдор ему потратит, хочет он Фёдора приказчиком поставить. Потому не сомневается хозяин в честности Фёдора в умении вести торговлю. Она же, Саня, пока Фёдор будет на ноги становиться, она тем временем... Нет, об этом Саня ничего не сказала. Об этом Степан Акимыч знал куда лучше, нежели она сама. «А коли желательно вам, дедушка, — сказала Саня напоследок, — с связи... словом перемолвился. Зачем же дело стало? Завтра перейду к вам и перемолвитесь». Никогда не была так счастлива Саня как в ту весну и в то лето. А в тот памятный для всех день, когда они с Анютой, взявшись за руки, веселые и бездумные, бежали на девичье поле, Санька потихоньку, чтобы Анюта не приметила, искала глазами Федора. А вдруг где-нибудь за углом, переулки их поджидает. Анюточка хоть и незаметно посмеивалась, видела Саньку насквозь. И как она головой вертит, и глазами крутит, и отвечает, не попад, и сама не своя. Наконец не выдержала, с вехом залилась. Да он там, твой Федор, возле каруселей. Саня вспыхнула, ответить не нашлась. Ждет, ждет тебя на том самом, на девичьем поле. Думаешь, не знаю, почему тебя потянула на гуронских дикарей смотреть? Саня еще сильнее покраснела. И вдруг рукой приостановила Анюту, прошептала. — Постоим маленько, пропустим их. С тех пор, как покинула отчий дом, ни разу не видела на сестриц своих, Марфушу и Любашу. А с мачехой Степанидой после того случая в переулке тем более не приходилось встретиться. Сейчас шли они, видно, туда же, на гулянье. Любаша и Марфуша в шелках разнаряженные, с атласными шалями на плечах, почитай, на каждой щеке у них... По полфунту белил, а поверх белил еще румян на вершок положен. А брови до того насурмили, что и не догадаешься, есть ли свои, а ли их вовсе не имеется. Анюта фыркнула. Ну, чучуки чучелки, и индюшки жирные, сроду таких не видела. Неужто женихи не сыскались, подумала Саня. Видно, все еще в девках сидят, заморфушие и любашие. Глаз с них не спуская, шли мачеха из сваха Домнушка. Донеслось, уж ты постарайся, Домнушка, в упытке не останешься. Разве я не стараюсь, мать моя? Больно переборчивы. А ты погляди, как плывут, ведь любедуш, истинно любёдушки, только ведь и женишок-то вишний был не промах, а? Прошли мимо, дай бог им счастья, сестрицам-то. Нет на них зла в Санькином сердце, и на мачеху камня за пасухой не держит. Пусть живут, пусть толстеют, пусть женихов перебирают. Ей, Саньке, все это ни к чему, даже не верится, что из-за них ведра слез пролиты. Только вот батюшку Луку жаль, небось, совсем отощал возле этих пиявиц. И она-то хороша, как ушла из дому и не пыталась отца повидать. А ведь почти год прошел с того дня. Неужто год? Никуда не денешься. Без малого прошел. Эх, Санька, Санька, и несовестно тебе. И тут же дала себе Саня за рог. Завтра же утром отыщет отца и повиниться перед ним за свою неблагодарность. А может, и он будет радоваться встрече. Будет, будет. Ведь растил ее дуру, неблагодарную, с малых лет. И разве видела худое от него? Вдруг Анютка крикнула, «Сашенька, глянь, твой Федюха, вон же!» А Федор и заметил раньше, чем они его увидели, и шел к ним, принарядился. Подевка на нем синяя, щегольская, сапоги новые, ох и красив! Но шел он к ним, не улыбаясь, а подошел, не поздоровался. «Санька!» Испуганно вскрикнула. «Федя, случилось что?» А он тихо, не глядя ей в глаза, а куда-то поверх ее головы, прищурившись, сказал. «Война, Саня, с французами!» «Да с чего ты взял?» Было накинулась на него Анюта и вдруг заплакала. «Напечатано», — сказал Федор. «Не с потолка придумал». 15 июня, спустя три дня после вторжения армии Наполеона в пределы России, в московских ведомостях Был впервые напечатан высочайший манифест о том, что война России с Францией началась. И никуда они не пошли, ни в скучные, ни на девичье поле, ни до гулянье было. Повернули обратно, почти бегом бежали, и Федор с ними. А над Москвой уже несся тяжелый колокольный звон, и не был сейчас этот звон ни благостный. Неспокойным, набатно Гудели большие колокола И все другие, даже самые мелкие Подголоски, перезванивались Быстро и тревожно И плыл этот звон над Москвой Со всех четырех сторон С Тверской и из-за С Моросейки Из Поклонной горы С Варварки, из Симонова Из Андроньевского монастыря С Якиманки, из Китая города С Басманных улиц С Колокольни Ивана Великого из всех кремлевских храмов. Степана Акимыча они увидели на Арбатской площади возле театральной колоннады. Был он там не один. Хотя в тот день никаких репетиций не предвиделось, у театра собралась почти вся русская трупа. Были здесь елизавета Лизавета Семенова-Сантунова, и Воробьева, и Мочаловы, и Урасов, и знаменитые дансер Глушковский, и многие донсерки, фигуранты и музыканты. Прибежали и танцмейстер, облец, капельмейстерам, кируели. Подходили все новые и новые. И у всех один тревожный вопрос. Неужели война началась с французами? Степан Акимыч был бледен. Но сказал тихо и строго, — Ничего не бойтесь, нашла туча, да мы ее отбудем.